«Герье». «Герье», — повторил человек, как бы припоминая. «Я как будто слышал эту фамилию, и как будто очень недавно. Вы говорите, он доктор». «Да». «Тогда знаю». «Его, кажется, привозили в карете в этот дом». «И он не прельстился пятью тысячами?» «Кажется». «Да, это, по-видимому, человек достойный уважения». «Вы давно знаете его?» — спросил незнакомец. «Давно». «Нужно будет подумать о нем». Но согласится ли старик пригласить его? Вероятно, он не особенно остался доволен доктором Гирье после того, как тот отказался взять у него пять тысяч. Старик и знать не будет, кто поедет с его дочерью. Все это можно сделать через меня, помимо него. Так вот оно что, она его дочь мелькнула у Гирье. Впрочем, я так и думал. «Доктор», — продолжал человек, — «может отправиться в метаву раньше, чтобы приготовить помещение. Она приедет потом». «Ну а сама она будет знать, кто с ней?» «Будет. Но тогда она может написать что-нибудь о докторе отцу или проговориться, и он узнает». «Нет, она не проговорится». Дело для переодетого Игирье становилось все более и более запутанным. Многого он не понимал из неясных ответ разговаривавшего с ним и вместе с тем боялся задавать лишние вопросы, чтобы не выдать себя. «А какие же обязанности при ней будут для доктора?» – все-таки спросил он сопровождать ее, а там он, как порядочный человек, сам увидит, что ему делать. Опять Герье ничего не понял, но настаивать на подробностях не решился. Почему дочь Вакумова не должна проболтаться, кто с ней, зачем она едет в метаву, и почему ей нужен провожатый, на все это он не мог найти ответа, однако он подавил свое любопытство в надежде, что рано или поздно узнает все, если поедет провожатым в метаву сам. «Так доктору Герье обратятся с предложением», — сказал ему человек на прощанье. «Пусть он ждет, и если он согласится ехать в метаву, тем лучше для него». На этом они расстались. Разумеется, Герье был очень доволен всем разговором и вместе с тем доволен собой, то есть ролью, разыгранной им, как думал он, очень счастливо. Он был уверен, что одурачил человека, вступившего с ним в переговоры по недоразумению, благодаря случайно попавшей в руки копейке». Герье и не подозревал, что люди, с которыми теперь столкнула его судьба, были вовсе не так просты, а напротив, гораздо хитрее, чем был в состоянии даже предположить молодой и несколько наивный женевец. Когда разговаривавший с ним человек отпустил Герье, тот вышел через двор на улицу и увидел, как к парадному крыльцу подъехала карета, из которой появился и сразу же скрылся в подъезде Степан Гаврилович Трофимов. «Несколько дней тому назад Варгин видел то же самое, — подумал Герье — и как-то невольно поморщился и окончательно потерял доверие к Трофимову, который сначала показался ему человеком искренним и хорошим. Теперь Гирье видел свою ошибку, потому что искренний и хороший человек не мог знаться с таким стариком, как Авакумов, и часто бывать у него. Гирье только видел, как Трофимов вошел в дом, но он не мог знать, что он делал там. А Трофимову там встретил столовый столовой человек, разговаривавший с Герье на кухне. Они шепотом обменялись несколькими фразами – «Он был?» спросил Трофимов. «Только что?» «С моей копейкой?» «Да, переодетый в нищего, как вы предупреждали». «Вы ему сказали все, что нужно?» «Да, сказал все, как вы мне велели. Как он держал себя?» «Ничего, немножко был нетерпелив в вопросах, а в общем довольно хорошо разыгрывал роль. Он первый заговорил о докторе Герье, то есть о самом себе, и совсем непринужденно, как будто это был действительно его знакомый, а не он сам. Значит, я не ошибся в его способностях?» «Вы никогда не ошибаетесь». Я думаю, что он в Метаве будет на месте. Вероятно. Евтихий Антонович у себя? Должно быть в кабинете. Я шел к нему. Евтихий Антонович было имя и отчество старика Авакумова. Между тем, вернувшийся домой Гирье остался, в общем, очень доволен своей смелостью и находчивостью. В самом деле, обстоятельства или случаи помогли ему. Самое большое, на что Гирье мог рассчитывать, это узнать хоть что-нибудь о девушке, заполнившей его сердце, И вдруг он не только узнал, но вышло так, что ему придется отправиться с нею в метаву, жить там. Да о таком счастье он и мечтать не смел. Варгин ждал его дома и помог ему проскользнуть в свою комнату незаметно для Августа Карлона и ее служанки. Тут, когда они остались вдвоем и заперлись, Варгин, видимо, все время беспокоившийся за него, стал с нетерпением расспрашивать молодого доктора. «Ну, узнали что-нибудь, добыли какие-нибудь сведения». «Да был сведения, какие не мерещились нам с вами», — радостно ответил Гирье. «Ну, рассказывайте скорее». «Погодите. Дайте мне привести себя в порядок, переодеться и побриться». «Как побриться?» — даже испугался Варгин. «Разве вы хотите ограничиться одним только посещением и больше не будете переодеваться в нищего?» «Больше не нужно?» «Да неужели?» «Право, сейчас сами увидите. Вы мне позвольте при вас заняться своим туалетом». Варгин махнул рукой в нетерпении. «Да делайте, что хотите, только рассказывайте поскорее, не томите».